Глава 26. Я внимательно посмотрела на девушку, пытаясь уловить мельчайшие изменения в ее лице. Она сидела рядом со мной, слегка дрожа, но с решимостью в глазах. Ее взгляд метался между мной и окном. Я знала, что ей страшно, но она должна была сделать этот шаг. Если бы ты была волчицей, начала я тщательно, подбирая слова то пришлось бы сначала ждать осени, чтобы точно убедиться, что твоей пары нет. Или свадьба все равно бы состоялась. Она вздрогнула, словно от удара, и медленно подняла на меня глаза. В них читалась смесь надежды и отчаяния. «Мне дается еще пять лет», — произнесла она тихо, но уверенно. «Если я не найду свою пару за это время, то должна буду выйти замуж за Игоря». Я нахмурилась, обдумывая ее слова. Это было не просто испытание, это была судьба, которую не избежать. «Иди в дом», — приказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Раздевайся». Девушка замерла, Ее лицо побледнело. Она явно не ожидала такого поворота. «Зачем?» — прошептала она дрожащим голосом. Я прищурилась, глядя на нее. «Замуж за Игоря хочешь?» Спросила я, стараясь скрыть раздражение. Она покачала головой, но взгляд все еще метался, как будто она боялась, что я передумаю. «Нет», — ответила она, поднимаясь на ноги. «Я поняла. Будет больно?» Я вздохнула, чувствуя, как внутри меня нарастает тревога. «Я не знаю», — ответила я, стараясь говорить как можно более безразлично. «Впервые буду использовать этот заговор». Я отвернулась, чтобы скрыть свои эмоции. Если что-то пойдет не так, если с ней что-то случится, это будет на моей совести. Ведьмы всегда несут ответственность за свои действия, особенно когда дело касается таких сложных ритуалов. Но у меня не было выбора. Если я не помогу ей, то она обречена на брак с Игорем, который, как я знала, не принесет ей счастья. Решайся. Повторила я, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. «Время идёт». Она быстро прошла в дом. Через пару минут вошла и я. Лена стояла посередине комнаты, закрыв глаза и сжав кулаки. Ее тело мелко тряслось. И я даже подумала, что сама боюсь того, что собираюсь сделать. Но потом решительно прикрыла глаза. Протянув руки, уложила их на плечи девушки и начала произносить нужные слова. Накопившаяся магия моментально хлынула из меня, заполняя душу Лены. Я требовала волчицу выйти, заменить человека. Лена закричала так, словно ей ломали кости. Дикий крик оглушил. Но я продолжила действие, понимая, что останавливаться нельзя. Крик боли стих, перейдя в вой и виск. В воздухе разлился запах озона, и сила природы наполнила комнату. Я знала, что волчица уже близко и ждала, когда она полностью проявится. Внезапно тело Лены начало меняться. Кости трещали, и через несколько мгновений передо мной лежала небольшая серебристая волчица. Она посмотрела на меня своими пронзительными глазами, и я почувствовала небывалую связь с этим животным. Дверь с грохотом была вынесена, и в комнату ворвался вихрь из пыли и щепок. Я уже закончила читать заговор. Волчица распласталась на полу и отчаянно визжала. «Что?» Брат Лена буквально снес не только дверь, но и косяк. Его лицо было искажено гневом и страхом. Он отбросил все на улицу, как будто дверь была фанерой. «Сейчас обезболю». Я присела и, положив ладонь на голову волчицы, начала читать другой заговор. Слова текли легко, как вода, и магия окутывала нас. Волчица перестала визжать, но ее дыхание оставалось прерывистым. «Но как?» Мужчина отступил и прижался к стене, сутулившись. Его взгляд метался между мной и волчицей. Потолок давил ему на голову, и он даже не мог развернуться, чтобы отойти подальше. «Этого я не знаю». «Магия?» — пожала плечами и встала. «Волчица просто лежала» молча рассматривая нас своими янтарными глазами. В них читалось любопытство, смешанное с болью. «Иди погуляй», — сказала я с нарастающей усталостью. Мужчина все еще стоял у стены, его лицо было бледным, а глаза расширились от удивления. Я отодвинулась, освобождая пространство у двери, и волчица медленно поднялась на лапы. Её движения были грациозными, но немного неуклюжими, как у подростка, который только учится ходить. Она огляделась, внимательно изучая окружающее пространство, словно оценивая, не таит ли она угрозы. Ее хвост пушистый и длинный медленно вилял из стороны в сторону, выдавая внутреннюю борьбу между желанием убежать и любопытством. Волчица сделала шаг к выходу, и её уши дёрнулись, уловив какой-то звук или запах. Мужчина, стоявший рядом, осторожно протянул руку чтобы помочь ей преодолеть высокий порог. Волчица замерла на мгновение, словно раздумывая, стоит ли принимать помощь, но потом, решив, что это не угроза, осторожно разрешила помочь ей. Мужчина поднял ее и словно ребенка перенес через порог, аккуратно поставив на холодную землю. Волчица тут же отпрянула, словно проверяя, не упадет ли она снова, но быстро успокоилась и шагнула вперед. Как вы это сделали? Тихо спросил мужчина, не сводя с меня глаз. Его голос звучал удивлённо и немного недоверчиво, как будто он не мог поверить, что такое возможно. Она попросила вернуть ей зверие, и я это сделала. Ответила я, собирая разбросанные вещи девушки и укладывая их в ветровку. Передала ее мужчине, стараясь не смотреть на волчицу, которая уже обнюхивала траву и кусты, как будто пытаясь понять, что здесь происходит. О таком не слышали уже лет сто. Спасибо вам. Мужчина склонил голову, его глаза светились благодарностью. Он пошел за волчицей, которая медленно, но уверенно направилась в сторону леса. Зверь шел, переступая лапами, которые иногда путались в высокой траве. Его уши постоянно дергались, улавливая звуки окружающего мира. Волчица принюхивалась, словно изучая новые ароматы и пытаясь понять, куда ей идти. Она остановилась на мгновение, чтобы взглянуть на мужчину, и он, заметив это, ободряюще улыбнулся. Волчица кивнула, как будто поняла его, и продолжила свой путь.